Я наношу на губы бледную помаду и слегка подкрашиваю бесцветные ресницы. У Анни глаза и сине-серые, точно как у маме, а у меня совсем другие, зеленоватые, как морская волна, с золотистыми крапинками. Когда я была поменьше, маме часто говорила, что ее внешность, вся, кроме глаз, перескочила через поколения и передалась мне. Мама с ее прямыми темными волосами и карими глазами пошла в дедушку своего отца.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 Мы сосредоточенно выбираем еду. Мэтт заказывает Амара, а я — спагетти Болоньезе, самое дешёвое блюдо в меню. Когда ужин окончится, попробую сама заплатить за себя. но ну, а если Мэтт будет настаивать, ему хотя бы не придётся сильно на меня тратиться. Не хочу чувствовать себя обязанной. Отпустив официанта, Мэтт глубоко вздыхает и смотрит на меня. Собирается что-то сказать, но я его опережаю, не хочу, чтобы он попал в неловкое положение.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 А до этого еще очень далеко. Хоп. Я не обращаю на него внимания, потому что должна наконец высказаться до конца. Мэт, дело не в тебе, честное слово. Просто до тех пор мы могли бы оставаться друзьями. Так будет лучше, поверь. Не знаю, как повернётся дальше, но пока мне совершенно необходимо уделять больше времени Анне. А Хоп, я не об этом хотел поговорить. Не она с тобой. Вклинивается в мой монолог Мэт.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 но я же выплатила всё, уже и за этот год. Ну да, у меня было несколько трудных месяцев пару лет назад, но время экономического кризиса, ну это же понятно, мы так зависим от туристов». «Я знаю». «Разве у меня и тогда были трудности?» «Трудности были у многих», — соглашается мэт «К сожалению, ты одна из них. А с такой кредитной историей, как у тебя...» Я прикрываю глаза.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 я могу к ним обратиться похлопотать за тебя понятно тянуя что то мне не очень улыбается эта перспектива чужие инвестиции в бизнес который всегда был и остается чисто семейным да и мысль о том что мэт будет за меня хлопотать тоже неприятна. с другой стороны я даю себе отчет что могу вообще лишиться кафе кондитерской и как она будет выглядеть их помощь «По сути, они выкупают у тебя дело», — пускается Мэтт в объяснение. «И, разумеется, берут на себя погашение кредита. Ты получаешь какую-то сумму на руки, достаточную, чтобы расплатиться со всеми долгами, и остаешься работать в кондитерской, и будешь там заправлять, делать все, как сейчас делаешь, если они, конечно, согласятся. И я не свожу с него взгляда. Ты хочешь сказать, мне ничего не остается, как продать кондитерскую своей семьи каким-то чужим людям?»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 Забыла перевести его в режим вибрации. Отвечаю, а сама вижу, как из другого конца зала на меня неодобрительно взирает метродотель. «Мам!» Это Аня. Голос у нее встревоженный. «Что случилось, детка?» Спрашиваю я, уже вскакивая с места, готова бежать ей на помощь, где бы она ни находилась. «Ты где?» «Да вот решила поужинать Ане», — объясняю я. «Мэтта не упоминаю, а то решит, что у нас свидание».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 Интересуется мэт подъехав к моему дому. Из-за него мне тут не припарковаться. гэвина Тихо поясняю я. Знакомый серовато-синий рэнглер припаркован рядом с моей короллой. У меня начинает колотиться сердце. Гевина Кейса? Переспрашивает Мэтт. Того парня, что делал тебе ремонт? А он-то что здесь делает? Наверное, Аня вызвала. Сжав зубы, говорю я. Аня невдомёк.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 Пятясь выбирается из подмойки и выпрямляется. Переводит взгляд с меня на Мэтта и чешет затылок. А Мэтт протискивается у него за спиной, чтобы поставить пакет в холодильник. «Привет!» — здоровается Гэвин. Снова глядит на Мэтта, а потом на меня. «Вот, я приехал сразу, как только они позвонила. Воду я пока отключил. Кажется, трубу прорвало. Нужно вскрывать стену за посадомоечной машиной».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 Да и вообще, много времени этот ремонт не займёт, не волнуйтесь. Трубу заменю, и всё будет отлично. гэвин снова бросает быстрый взгляд на Мэтта. И на меня. «Слушайте, да ведь у меня в джипе есть моющий пылесос. Давайте-ка я за ним сбегаю и помогу убрать воду с пола. А заодно посмотрим, в порядке ли полы». Искоса я посматриваю на Анне, всё ещё стоящую с охапкой полотенец в руках. «Спасибо, мы сейчас сами наведём порядок», — отвечая гэвину Неудобно его задерживать, правда? Спрашиваю я, обращаясь к Канни, а потом к Мэту. Наверное, они пожимают плечами. Мэт смотрит в сторону. Вообще-то, хоп, мне завтра очень рано вставать. Я уже собирался домой. Гэвин, фыркнув, молча выходит, я этого как бы не замечаю. О, конечно, говорю я Мэту. Разумеется. Спасибо за ужин. Когда я уже провожаю Мэта в прихожей,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 а она надёжный и сильный. Сейчас, прижав её к себе, я ощущаю рукой острые лопатки и позвонки. «Здравствуй, мами!» — тихо говорю я, украдкой смахивая слёзы. Бабушка смотрит на меня, её серые глаза затуманены. «Вы должны меня простить», — любезно говорит она. «Я иногда немного рассеяна. Кто вы, дорогуша? Я понимаю, что должна вас помнить».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 и мы сможем увидеть вечернюю звезду.